Анжела сидит на диване, обхватив руками кружку с чаем, от которой исходит пар. Спина у нее такая прямая, что напряжение чувствуется за километр. «Значит, ты Скарлетт Смит Ривер», — повторяет она в третий раз. Киваю. Она сидит на противоположном конце дивана и смотрит на меня так, будто видит впервые, будто годы лжи превратили меня в незнакомку. Я вижу, что причинила ей боль. Я предала свою лучшую подругу, единственного кроме Алисы человека, который всегда меня поддерживал. Делаю глубокий вдох. Анжела могла встать и уйти, узнав про маскарад, невольным участником которого она стала. Могла захлопнуть дверь, больше не желая иметь со мной ничего общего. Но она осталась. Она заварила чай. Она села на диван. Возможно, еще не все потеряно. Та самая Скарлетт Смит Ривер, которая исполняла песню «Сестры», которая трагически погибла незадолго до того, как стала рок-легендой и посмертно получила десять Грэмми. Не десять, а четыре. А, -а, а? Анжела выглядит ошеломленной. Она открывает рот, словно хочет что-то сказать, но потом закрывает его и, нахмурившись, созерцает свой чай, словно пытаясь найти там ответы на тысячи вопросов, которые крутятся у нее в голове. В прошлом я рассказывала Анжеле о том, что потеряла сестру и заставила ее пообещать никогда больше не поднимать эту тему. Глядя на смесь непонимания и горя в черных глазах подруги, я понимаю, следовало довериться ей с самого начала. Но кто же такая Алиса? – спрашивает Анжела после молчания. Это твое прозвище или у тебя действительно есть сестра? Во дворе раздается пронзительный звон, возвещающий о конце перемены. Еще несколько секунд слышны шумы, детские крики, а потом наступает тишина. Словно на его вижу Алису. Она бежит по пляжу. И ее хвостик качается из стороны в сторону. «Да, у меня была сестра. Ее звали Алиса, и она действительно умерла. Мой голос слегка дрожит». Недоумение на лице Анжелы внезапно сменяется нежностью. Не говоря ни слова, она ставит кружку на столик, преодолевает расстояние между нами и берет мои руки в свои. «Хорошо». Ты можешь все мне рассказать. Тихо говорит она со свойственной ей доброжелательностью. Кивнув, делаю глоток чая, чтобы решиться. Потом упускаю взгляд на наши сцепленные руки и, наконец, рассказываю правду о том, что произошло в злополучном декабре 2012 года, когда я потеряла Алису, человека, которого я любила больше всех на свете. Мой первый альбом вышел в конце июня. Гарри, менеджер, которого приставили ко мне Origin Records, был полон энтузиазма. Мой сингл «Сестры» сразу же стал хитом. Он звучал из каждого утюга, а когда спустя считанные недели я колесила с туром по Америке, все вокруг уже машинально напевали его, принимая душ. Признаться, я очень смутно помню тот период. Чтобы справиться со стрессом, я много пила, наверное, даже слишком много. Но я была уверена, что со мной все в порядке, и повторяла это Алисе, когда мне удавалось до нее дозвониться. Я собирала полные залы, но, несмотря на это, чувствовала себя как никогда одинокой. Все изменилось после совершенно незначительного, на первый взгляд, происшествия. После нескольких недель гастролей я вернулась в Нью-Йорк, совершенно измотанная. Гарри постоянно твердил, что, несмотря на успех, взмах крыльев бабочки может как сделать из меня легенду, так и погубить. Мол, прессе хватит любого пустячного события, чтобы раздуть сенсацию, которая либо увеличит мою популярность, либо заставит меня в одночасье исчезнуть. Вернувшись домой, я продолжала пить. Сестре я говорила, что беспокоиться не о чем, что пью я только на вечеринках. Я не стала уточнять, что ходила по вечеринкам каждый вечер. Выпивка отвлекала меня от мыслей и помогала заснуть. В отличие от Алисы, я всегда мучилась бессонницей. После переезда в квартиру в районе Гринвич-Виллидж, что стало возможно благодаря гонорару, который я получила за альбом, каждое утро около половины первого я ходила в кофейню на углу моей улицы, где покупала бейгл и латте. Они напоминали мне еду из пляжного кафе в Нарагансите. Я ходила туда каждое утро без исключений. Я никогда не любила правила, ограничения и обязательства, но, несмотря на это, рутина меня успокаивала, при условии, что я сама выбирала себе рутину. Проглотив на ходу бейгл, я около получаса гуляла в парке на Вашингтон-сквер, потом возвращалась домой и, по большей части, не делала ничего особенного. Играла на гитаре, развалившись на незаправленной постели, и не вкладывая в игру ни грамма души, одержимая вопросом, который уже некоторое время не выходил у меня из головы, «Что теперь?» И вот однажды меня окликнули. Это случилось не на сцене и даже не на выходе с концерта, а на пересечении четвертой улицы и Мерсер-стрит по дороге из кофейни в парк. Меня узнали на улице. Даже несмотря на конверсы и старые джинсы, в которых я была примечательнее некуда. Стояла поздняя осень, но деньки выдались на удивление солнечными, особенно для Нью-Йорка. Я бодро жевала Бейгл, когда услышала незнакомый голос, зовущий меня по имени. Я помню восхищенную улыбку девочки-подростка. У нее были пирсинг в носу, джинсовая рубашка и распахнутая куртка. Она принялась расспрашивать меня о Фениксе. Откуда, черт возьми, она могла узнать о моем Фениксе? Мне показалось, что Бейгл у меня во рту превратился в пепел. Потом девочка вытащила телефон и сфотографировала меня даже не спросив разрешения. Типа я не человек, военный мемориал или тарелка картофеля фри, фотку которой можно выложить в соцсети. У меня было такое чувство, будто тем прекрасным солнечным ноябрьским утром с меня сорвали трусики прямо посреди Мерсер-стрит. Впоследствии эта сцена неоднократно повторялась. Меня узнавали все вокруг. От продавца беглов до кассиров Холфудс. Я начала чувствовать себя странно. Каждый раз, когда кто-то смотрел на меня слишком пристально, мне казалось, будто вокруг горла сжимаются тиски. Мне потребовалось некоторое время, чтобы дать название ощущению, которое липло к коже с настойчивостью неприятного запаха. Имя ему был «Страх». Все эти годы у меня была цель. Одна единственная цель. Я никогда не сомневалась, правильным ли путем иду, и вкалывала, как проклятая. Я жертвовала всем, отдавала все, что у меня было. С того дня, как я услышала песню Вандувал в исполнении Леома Галлахера, все мое существо, тело и душа стремились к одной единственной цели — стать рок-звездой, как говорила Алиса. Эти слова всегда казались мне ребячливыми, но в конечном итоге они как нельзя лучше описывали ситуацию». На протяжении нескольких месяцев я играла роль канатоходца, балансируя на тонкой грани до и после долгих лет каторжного труда и успеха. Я цеплялась за эту грань, как жертва кораблекрушения, за спасательный круг, чтобы не унесло течение. У меня пропало всякое желание идти к свету. Origin Records не сбавляла обороты. Ко мне, как пчелы на мед, начали слетаться люди с хищными глазами и стивыми речами. Это было неизбежностью. Честно говоря, я никогда не сомневалась в том, что достаточно талантливо или достаточно усердно, чтобы добиться успеха. Я никогда не страдала от ложной скромности, считая ее не более чем обманчивой формой лицемерия. Но, оказавшись загнанная в угол, ко мне пришло ужасное откровение, которого я никак не ожидала. Мне было все равно, добьюсь ли я успеха. Более того, успех оказался мне не нужен. Я ошиблась с целью. Я больше не хотела быть рок-звездой. Я хотела заниматься музыкой, что я и делала каждый день на протяжении многих лет, с тех пор, как начала учить название нот с помощью картонного пианино, с первых дыхательных упражнений госпожи Гамильтон, которая ставила мне голос. Вся моя жизнь состояла из партитур, нот и мелодий. Вся моя жизнь состояла из музыки. Я никогда не хотела ничего другого, ни успеха, ни тем более славы. Я больше не могла ни о чем думать. Меня постоянно окружало слишком много людей, слишком много событий, слишком много света. Что теперь крутилось у меня в голове? Эти два слова пугали меня, как нож, приставленный к горлу. Эти два слова, эти два падальщика, неотступно следовавшие за мной, куда бы я ни пошла. Что теперь? Гарри, мой менеджер, дал мне единственный разумный ответ на этот вопрос. А теперь ты напишешь второй альбом. И прочитал ряд требований о том, что должен содержать этот второй альбом, чтобы стать прибыльным и к какому сроку должен быть закончен. Тогда я поняла, что помимо своей человечности потеряла свободу творить. Это привело меня в ужас. И вообще, смогу ли я когда-нибудь снова писать музыку? А вдруг людям она не понравится? Вдруг я их разочарую? Я больше ничего не знала. Вдохновение ушло, освободив место парализующему страху. Я, которая никогда не сомневалась, правильным ли путем иду, Я, которой было достаточно вставать по утрам и вкладывать все силы в то единственное, что имело для меня значение, в музыку. Я больше не могла сыграть ни одной ноты. И уж тем более написать. Гарри отправил меня к психотерапевту, который выписал мне антидепрессанты. Мир обрел мягкие искусственные краски. Я почувствовала, что мне становится лучше, и написала две песни. Все вокруг твердили, что никогда не слышали ничего круче, что я настоящий гений. Обрадовавшись, что ко мне вернулся талант, я отправила песни Алисе. Она перезвонила мне через час. «Что это за хрень? Пожалуйста, скажи, что не ты написала эти песни!» Я бросила трубку, разъяренную тем, что Алиса права. Песни были просто никакущими. Но теперь, когда я превратилась в машину по производству долларов, никто не хотел говорить мне правду. Это открытие усугубило мою депрессию. Я вернулась к психотерапевту и с удвоенной силой начала поглощать антидепрессанты и алкоголь, который пила на вечеринках. В декабре сингл сестры все еще оставался в топ-50. Гарри названивал мне каждый день. Он сообщал цифры, которые я боялась слышать. После разговора с ним я вешала трубку с чувством, будто заживо похоронена под горами банкнот. Мне было трудно дышать. Именно тогда у меня случилась первая паническая атака. Мне нужно было взять себя в руки, оказаться подальше от суеты Манхэттена. Чтобы обрести покой, я решила вернуться в Квинстаун, прогуляться по пляжу, сесть на террасе пляжного кафе и, наблюдая за чайками, выпить горячий шоколад с маленькими зефирками. «Я готова была ждать хоть десять лет, чтобы шум ветра и музыка волн в медленном ритме паромов, который доставляет туристов на остров Блок, вернули мне вдохновение. Вернувшись в родной город, я перекрасила волосы в каштановый, свой натуральный цвет, перестала пользоваться косметикой, а также сняла кожаную куртку и все отличительные знаки, которые носила с подросткового возраста. Незнакомцы перестали подходить ко мне на улице». Зато знакомые, попросив у меня автограф, повторяли то, что я часто слышала в детстве, и от чего долго избавлялась с помощью кожаных вещей подводки для глаз, темных теней и татуировок. С ума сойти, до чего мы с Алисой похожи. Потом умер отец Оливера. После его похорон Алиса вернулась в Квинстаун, чтобы сделать мне сюрприз, или что куда вероятнее, потому что волновалась за меня. «В бурном море успеха, где внезапно все пытались отхватить от меня кусочек, не переживая, что от меня ничего не останется, Алиса была моим единственным спасательным кругом. Она хорошо это знала. В течение этих чудесных двух недель нам снова было по двенадцать. Мы отпраздновали мой двадцать седьмой день рождения в пляжном кафе за кружкой горячего шоколада. Алиса выглядела счастливой и отдохнувшей, даже безмятежной». Впервые за много лет. Они с Оливером решили сделать еще одно ЭКО после того, как вернуться в Лондон. Выкидыш их сблизил. Оливер так поддерживал ее. Впервые я услышала, как Алиса говорит о ребенке, как об их совместном проекте. Это больше не было ее личной неудачей. Она поняла, что в этой истории их двое. Алиса все время говорила о своих замороженных эмбрионах. Она дала им имена. Фред и... Второго не помню. Она называла их близнецами, как будто они уже существовали, как будто во второй раз процедура обязательно пройдет успешно. Алиса повторяла, что эти дети — смысл ее существования, что она живет ради них, то есть делала все то, чего не следует, рискуя в случае неудачи получить тяжелый удар, если верить форумам на эту тематику. 21 декабря меня пригласили на интервью в журнал «Роллинг Стоун». Гарри сходил с ума от энтузиазма. «Ты попадешь в десятку лучших?» — утверждал он. Он позвонил мне на рассвете. В тот период рассветом я называла любое время до часа дня. Все еще в пижаме я литрами глотала кофе за просмотром отчаянных домохозяек в надежде избавиться от похмелья, которое неотступно преследовала меня последние несколько дней. Я была вымотана. Я ужасно похудела и все хуже выдерживала давление, которое оказывало на меня эта новая жизнь. Однако я пообещала Гарри, что обязательно приду на интервью. 21 декабря, за день до нашего запланированного вылета в Лондон, я села на поезд и отправилась в Нью-Йорк. Алиса встречалась с подругами на Пенсильванском вокзале, а мама не захотела нянчиться с Дэвидом даже одну ночь, поэтому мне пришлось вернуться домой, чтобы оставить там своего малыша. У меня оставалось время. Интервью было назначено на вторую половину дня. Честно говоря, я не очень хорошо помню, что было дальше. Кажется, я выпила пиво, поиграла на гитаре, собрала чемоданы для поездки в Лондон. Я не следила за временем и приехала в редакцию журнала с опозданием на полтора часа. Не могу сосчитать, сколько раз я говорила себе. Если бы хоть раз в жизни я приложила усилия и не опоздала, все сложилось бы иначе. Гарри был вне себя. Он звонил мне раз десять, но у меня разрядился аккумулятор. В то время я частенько забывала зарядить телефон, поскольку, по моим словам, практичность убивала творчество. Гарри, который всегда был понимающим и уважительным наставником, назвал меня безответственной дурой. И что это за цвет волос? Я пришла на интервью или в церковь на исповедь? А что не в монашеской рясе? Это Роллингстоун, а не психологический вестник, черт возьми. Гарри сказал, что «Розовые волосы» — моя визитная карточка, и велел записаться к парикмахеру. Я послала его к черту и отправилась домой. Там я нашла Алису, которая очень радовалась тому, что на следующий день встретится с Дакотой. А я чувствовала себя просто ужасно из-за того, что разочаровала Гарри. Меня накрыло волной нелепого облегчения, когда ближе к ночи на экране телефона высветилось его имя. Гарри чудом удалось перенести интервью на следующий день на пять часов. Он написал, что заедет за мной в четыре, и что я должна была быть одета как певица, а не прихожанка церкви, идущая на исповедь. Вот только я не могла пойти на интервью в пять часов, потому что чуть позже у меня был самолет. И даже с моим отвратительным чувством времени я понимала, что не успею на него. Алиса утверждала, что поменять билеты невозможно. Ей и так не удалось посадить всех нас на один рейс. Я не ответила «Гарри», Понимаю, что он может не простить, если я подведу его во второй раз. Мы легли спать. И, проворочившись всю ночь, утром я проснулась с худшей идеей в своей жизни. Дневник Алисы. Квинстаун, 22 декабря 2012 года. Привет, Брюс. «Несмотря на все обещания, в конечном итоге я снова о тебе забыла. Завтра я возвращаюсь в Лондон, а сегодня утром Скарлетт, одетая в трусики и футболку с надписью «Металлика», ворвалась на кухню, когда я пила кофе». «Алиса, у меня появился fucking good plan воскликнула Скарлетт, совсем как тогда, когда ей было восемь лет. «У меня плохое предчувствие». «Ты сегодня полетишь моим рейсом, а я завтра твоим!» Я расхохоталась, чего кофе у меня пошел носом. Скажешь тоже. Знаю, ты не часто летаешь, но в аэропорту есть система контроля. Нельзя передать свой билет другому человеку. Нет, нет, ты только послушай. Разве не абсурд, что я полечу с Оливером? Смотри, ты наденешь мою кожаную куртку, густо накрасишь глаза. На фотографии в паспорте у меня каштановые волосы, так что... Это интервью – потрясающая возможность, я не могу ее упустить. Завтра я оденусь поскромнее и сяду вместо тебя в самолет. Мы встретимся в Лондоне, как и планировали, и проведем вместе Рождество. Прошу тебя, Алиса, если я пропущу рейс, то проведу праздники одна. Эта идея вызвала у Скарлетт море энтузиазма. Еще одно правило, которое можно нарушить – способ оживить и разнообразить рутину, развеять апатию, которая охватила Скарлетт с тех пор, как она достигла успеха. Скарлетт уговаривала меня и буквально не давала допить кофе, пока я не закатила глаза и не вздохнула. «Ладно, я согласна, но только при одном условии». «Каком?» «Я хочу, чтобы ты завязалась с алкоголем, транквилизаторами и прочей дрянью. Мне не нравится обстановка, в которой ты живешь. Я переживаю». «Хорошо, обещаю». «Скарлет отдала мне свой паспорт и свою одежду. Мы отправились в Сохо, в магазинчик маскарадных костюмов, и купили там ярко-розовый спрей. Потом со смехом сидели и красили друг другу волосы. Скарлет, чтобы не выглядеть на интервью, как девочка в день первого причастия. Мне, чтобы выдать себя за нее в аэропорту. Знаю, Брюс, ты считаешь это глупой затеей, но я уже предвкушаю, как удивится Оливер. Наверняка он будет рад, когда вместо Скарлет к нему подсяду я». Да и вообще, что может пойти не так? Чай Анжелы, стоящий на кофейном столике, давно остыл. Я прерываю свой рассказ, чтобы собраться с силами, потому что самое сложное еще впереди. Впервые мне придется говорить вслух о том, что случилось. Я делаю глубокий вдох и перехожу к концу нашей с Алисой истории. К тому вечеру что подвел под нашей жизнью финишную черту. Когда я вернулась домой после интервью, Алиса уже уехала. Она оставила на кровати черное платье, пару сапог, пальто и паспорт, к которому был приклеен розовый стикер с наспех нарисованным сердечком. Я до сих пор ношу этот стикер с собой, куда бы ни пошла, бережно спрятанный в бумажнике. Я приняла душ, потом, собирая вещи, обнаружила в изножии кровати толстый блокнот с бирюзовой обложкой в жёлтый горошек. На нём было написано «Нет случая, есть только встреча». «Поль Элюар». Открыв блокнот, я увидела, что его страницы исписаны ровным почерком Алисы. Это был её дневник. Я не стала читать и положила его в чемодан, собираясь вернуть владелице на следующий день. Около семи вечера мне пришло сообщение. Алиса Смит-Ривер. «О, все получилось. Меня приняли за тебя и перевели нас с Ольвером в бизнес-класс». Я ответила поднятым вверх пальцем и улыбающимся смайликом. Алиса, в свою очередь, прислала мне смайлик-сердечко. Его я тоже до сих пор храню в телефоне. Спать я легла в десять вечера, что было для меня исключительным событием. Помню, как через некоторое время проснулась в поту. Сердце у меня колотилось, словно вот-вот выскочит из груди. Я кое-как встала, словно во сне выпила рюмку водки с таблеткой успокоительным. Вскоре сердце успокоилось, и я снова заснула. Рейс Нью-Йорк-Хитроу потерпел крушение в Атлантическом океане в 23.56. Причина крушения самолета по сей день остается невыясненной. Единственное, что меня утешает... Это мысль о том, что Алиса была с Оливером, единственным мужчиной, которого она когда-либо любила, несмотря на все взлеты и падения. Они ушли вместе, рука об руку, тел не нашли. На следующий день во всех газетах появился список пропавших пассажиров. Вместо имени моей сестры в нем стояло мое имя. Таким образом, согласно официальной версии, я умерла в 27 лет, Совсем как Дженнис Джоплин, Джимми Хендрикс, Джим Моррисон и Курт Кобейн. Просто потому, что оказалось не в том месте, не в то время. Это стало тем самым взмахом крыльев бабочки, о котором грезил Гарри. Газеты ухватились за эту историю. Трагическая гибель еще и тогда, когда я практически ухватила мечту за хвост, не могла не превратить меня в легенду что, собственно, и произошло. Сразу после моей смерти сингл «Сестры» вышел на первое место по продажам, а в последующие месяцы я получила четыре Грэмми, заработала миллионы и стала рок-легендой. И все это посмертно. Иронично, как пела Аланис Морисет. Анжела внимательно слушала, не перебивая и не отпуская моих рук, которые судорожно сжимала. После того, как я умолкаю, повисает молчание. «Мне очень жаль». Наконец, говорит Анжела, и без предупреждения обнимает меня. Тепло ее объятия, ее знакомый запах. Чувствую, как на глаза наворачиваются слезы, и понимаю. Это первый раз, когда кто-то выразил мне соболезнование по поводу смерти сестры. «Ты никогда не думала о том, чтобы...» Продолжает Анжела. «Ну, не знаю...» обратиться в полицию. Пожимаю плечами и пытаюсь объяснить Анжеле всю абсурдность ситуации, в которой оказалась. Горе вязкой грязью проникло во все уголки моего мозга. Я потеряла человека, которого любила больше всех на свете. Больше ничего не имело значения. Я отсиживалась дома, целыми днями размышляя о том, что натворила и выходила только за кормом для Дэвида и хлопьями, которая ела прямо из пачки, чтобы не умереть с голоду. Это я была во всем виновата. Моя сестра погибла из-за меня. Остальные детали, незаслуживающие внимания. Такие, как неверное имя в списке пассажиров. Только увидев свое лицо на первой полосе какого-то таблоида, я вспомнила о не незаслуживающее внимания детали. Весь мир думает, что я мертва. Но... «А как же твоя семья?» Я пошла к маме. Она была вне себя от горя. Она сказала, что я тяжело сглатываю, пытаясь избавиться от кома в горле, который вот-вот меня задушит. Конечно же, на следующий день после катастрофы мама не полетела ни в какой Лондон. Она несколько дней пыталась дозвониться до Алисы, а потом на пороге появилась я. Разговор с мамой был самым трудным из всего, что мне приходилось пережить. Я видела, как облегчение от того, что я жива, сменилось ужасом, когда мама поняла, что это значит для Алисы. Я понимала, что мама предпочла бы, чтобы в том самолете была я, а не ее любимая дочь. Едва слышно, продолжаю. Мама сказала, что это я во всем виновата что от меня всегда были только неприятности, и что не хочет меня больше видеть. Если бы мое сердце не умерло вместе с Алисой, то мама бы уничтожила его в тот день. Глаза Анжелы наполняются слезами, и я вспоминаю, что они с Эби очень любят своих детей. Бесконечное терпение, объятия, ласка, сказки на ночь. Но Анжела не может понять того, что я осознала слишком рано. Я постоянно напоминала маме о мужчине, которого она любила и который ушел из ее жизни, оставив только письмо на столе. «Погода ктянуть сложно. Стресс разрушает отношения», — объясняла она своим подругам. «Не нужно иметь степень Гарварда, чтобы понять смысл ее слов. А все люди, которых ты знала, семья твоего зятя, пожимаю плечами». Я переехала, сменила номер телефона, закрыла аккаунт в соцсетях и со всеми разорвала отношения. Некоторые подруги Алисы долгое время поздравляли ее с днем рождения по электронной почте. Я никогда никому не отвечала, в итоге все сдались. Что касается сестер Оливера, они за несколько недель потеряли отца и брата. Думаю, они почувствовали облегчение из-за молчания Алисы. Одним горем меньше. К тому же я ждала, что меня разоблачат, и правда выйдет наружу. Но время шло, ничего не происходило, и поскольку в глубине души мне не хотелось воскресать из мертвых, я стала жить под именем своей сестры. А потом... А потом я позвонила в Лондон и расторгла договор аренды квартиры, которую снимали Алиса и Оливер. По официальной версии, я трагически потеряла мужа в нашумевшей авиакатастрофе. «Владелец квартиры согласился прислать мне личные вещи сестры, а все остальное я сказала ему оставить себе». «Я спрятала Феникса в картонную коробку и возненавидела музыку». «Если бы не это дурацкое интервью, если бы не мои мечты о славе, Алиса бы не умерла». «Потом ты занялась финансами», — заканчивает Анжела. «Да. Заперлась дома и целый год только и делала, что изучала финансы». Как ни странно, именно это и спасло меня. Строгость цифр, ясные формулы с предсказуемыми результатами. А потом я нашла работу и встретила тебя. С тех пор мне удалось поддерживать иллюзию нормальной жизни, основанной на этой абсурдной лжи. Анжеле пришлось вернуться в Нью-Йорк. Зная ее начальника Эндрю, который в одночасье уволил меня из-за панической атаки, чудо уже то, что он согласился дать ей двухнедельный отпуск. Тем не менее, Анжела звонит мне каждый вечер и заставляет включить веб-камеру, ем ли я еду, которую она заказывает мне из веганского ресторанчика, расположенного в восьмом округе. Иногда я думаю, что Алиса, где бы она сейчас ни была, послала мне Анжелу. Анжела велела саранее навещать меня несколько раз в неделю. Саранее даже приехала вовремя, по крайней мере, дважды, что само по себе является чуть ли не признаком надвигающегося апокалипсиса. Все беспокоятся обо мне. Я разрываюсь между чувством вины и огромным облегчением от мысли, что можно больше не лгать. Саранье я тоже рассказала правду. Она выглядела так, будто ее вот-вот инфаркт хватит. И от удивления молчала аж четыре минуты. Потом она скачала мой альбом в Spotify и, по ее словам, с тех пор слушает его на повторе. И вот я снова переступаю порог спейса. Я не ходила на работу три недели. Зато каждый день ходила к психотерапевту. Я обещала Анжеле. К тому же есть проблемы, с которыми мне нужно разобраться. Виктуар и Реда уже в офисе. Они устраивают мне радушный прием, спрашивают, что произошло, и говорят без колебаний обращаться к ним, если мне понадобится какая-нибудь помощь. «Все хорошо, я просто устала», — говорю я, тронутая их участием. Потом Реда протягивает мне бумажный сверток. Удивленно благодарю его, осторожно открываю, вижу бейгл с корицей и изюмом. Вареный, как в Нью-Йорке уточняет Реда. «Настоящий!» «Я встал ни свет, ни заря, чтобы сходить за ним аж в восемнадцатый округ, в булочную, где, по слухам, готовят лучшие бейглы в Париже». «А я купила тебе сливочный сыр», добавляет Виктуар. Подкрепляя слова делом, она достает из своей сумки в стиле милитари упаковку сливочного сыра и нож для масла. Сглатываю слезный комок, который сдавливает мне горло, и запинаясь, бормочу «спасибо». «Мы отойдем за кофе», — говорит Реда, видя, что я изо всех сил пытаюсь сдержать чувства. «Зачем? Ты же видишь, она сейчас заплачет», — отвечает Виктуар. «Вот именно», — вздыхает Реда, закатив глаза и уходит. Виктуар следует за ним, бормоча, что не понимает и никогда не поймет странных норм нашего абсурдного общества. Я тем временем вытаскиваю свертка с бейглом, салфетку и незаметно вытираю глаза. Бейгл сладкий, мягкий и вызывает у меня такие же чувства, как бейглы в пляжном кафе в Нарагансите. Любовь, доброту, тепло, дружелюбие. А, возможно, все дело в кофе, которым со мной поделились Реда и Виктуар. Возможно, мне следует сдаться. Раз и навсегда избавиться от колючей проволоки, которая окружает мое сердце, и признать, она больше ранит меня, чем защищает. Выбрасываю пластиковый стаканчик в мусорку и небрежно спрашиваю. «А Джереми сегодня не в офисе?» Виктуар едва заметно подталкивает Реда локтем, что не укрывается от моего внимания. Она упорно молчит, поэтому отвечает Реда. «Джереми уехал на несколько дней с Зои. Он вернется послезавтра. После этого мы возвращаемся на свои рабочие места, и я снова погружаюсь в счета компании, словно и не было последних трех недель. Через некоторое время стучусь в кабинет Криса». Сквозь разделяющее нас стекло вижу, что он не реагирует. Его глаза, скрытые за стеклами очков, устремлены далеко-далеко за горизонт. За шиферные крыши, светящиеся в солнечных лучах. Поколебавшись, осторожно толкаю дверь. «Можно?» Крис переводит взгляд на меня. Несмотря на элегантный кашемировый свитер и новенькие кроссовки Стэн Смит, он похож на потерявшегося ребенка. Он не брился несколько дней, и бледные щеки покрывает неровная щетина. У меня болит за него сердце, но чем раньше я сообщу новости, тем раньше он сможет действовать. Закрываю за собой дверь и сажусь напротив. Как поживаешь, Алиса? Намного лучше. Прости, что пропала на три недели, я... Не волнуйся. Твоя подруга предупредила, что ты заболела. Любезно отзывается Крис, но выглядит по-прежнему рассеянным. У него на столе царит беспорядок. Возле деревянного тотема Крис рассказывал, что тотем родом из Гватемалы и приносит удачу. Валяется пустой стаканчик из-под кофе, погашенный экран компьютера, обклеен исписанными стикерами, словно венком увядших лепестков. Мое внимание привлекает поблекшая от времени фотография, которую я раньше не замечала. На ней изображены три подростка. Узнаю Криса и Джерми, несмотря на круглые безволосые щеки. Им должно быть около пятнадцати. Третий подросток — девочка со светло-зелеными глазами и черными, как смоль, волосами. Дружелюбно приобнимая Джереми за шею, она положила голову Крису на плечо. Тот, в свою очередь, крепко прижимал ее к себе. Проследив за моим взглядом, Крис говорит. «Это Сандра, подруга детства Джереми. В старших классах она стала моей девушкой. Сандра погибла в семнадцать лет». Попала в аварию. На мгновение теряю дар речи. Чувствую, как у меня сжимается сердце. Джереми рассказывал о девушке Криса, но никогда не упоминал, что дружим с ней. «Сандра заставляла нас с Джереми носить осиротевшие носочки», — объясняет Крис. «Потому что люди, которые любят друг друга, идут парами». Она не хотела, чтобы кто-то оставался в одиночестве, даже носки. Ради нее я и основал «Эвердрим». По крайней мере, теперь ясно, почему Джереми инвестировал в «Эвердрим», несмотря на то, что не верил в успешность этого проекта. Он хотел не только поддержать Криса, но и отдать дань уважения памяти своей зеленоглазой подруге, которая мечтала воссоединить носочки, потерявшие свои половинки. Крис осторожно ставит фотографию возле экрана компьютера. «Полагаю, ты пришла поговорить о счетах?» Протягиваю Крису отчеты по продажам за предыдущий месяц, которые распечатала. «Сегодня утром я написала тебе на электронную почту, и... я видел». С этими словами Крис указывает на лист бумаги, который лежит на стопке книг по саморазвитию. На этот раз он не только прочитал мое письмо, но даже распечатал отчет, который я отправила во вложение. Опускаю глаза и делаю глубокий вдох. «Мне очень жаль, Крис, но, учитывая количество скачиваний после запуска приложения... Нам необходимо 57, перебивает он. Приложения скачали 57 раз. Из них четыре моя мама, которая, видимо, зарегистрировала новые почтовые ящики, чтобы поддержать меня. Остальными скачавшими были работники компании или друзья. Крис выглядит потрясенным. Я пытаюсь его утешить. По крайней мере, тебя поддерживает семья. «Сколько времени у нас осталось?» «Учитывая жалованье, арендную плату и счета от внешних подрядчиков, которые еще предстоит оплатить, у нас есть максимум 10 дней. Потом тебе больше нечем будет платить сотрудникам». Крис закрывает глаза, хватаясь за голову и еще больше, взъерошивая густые, растрепавшиеся волосы. «Десять дней», — выдыхает он. Меня переполняет сочувствие, и я с трудом сдерживаю порыв накрыть руку Криса своей, чтобы поддержать его. Я не знаю, что сказать. Возможно, рынок не... Тут и говорить нечего. Идея с самого начала была дурацкая. Никто в нее не верил. Всем плевать на сиротевшие носочки. Знаешь, что сказал один из спонсоров, к которому я обратился? Нет. Что у него есть только одинаковые черные носки и что он даже не складывает их попарно, благодаря чему никогда не сталкивается с проблемой осиротевших носочков. Я, я ничего грустнее в жизни не слышал. Я неудачник. У меня никогда ничего не получается. Машинально касаюсь запястья, на котором больше нет браслета, и мягко отвечаю, нет, ты творец. А все творцы-неудачники пока не добьются успеха. По телевизору нам рассказывают истории про людей, которые добились успеха в одночасье. Вот она, современная сказка. Можно преуспеть случайно, без особых усилий и труда. Но это самая страшная ложь из возможных. Независимо от сферы деятельности, люди, добившиеся успеха с первого раза, являются исключением, а не правилом. О них потому и говорят, что их истории похожи на сказку. Крис уныло вздыхает. Если бы ты знала, сколько идей я пытался реализовать. Никто не хочет в меня вкладываться. Я сама посредственность во платье. Я смешон. Знаешь, в Америке, в Силиконовой долине, чем больше у предпринимателя неудач, тем больше у него шансов найти инвестора. Абсурд, бормочет Крис. Нет, здесь есть смысл. Сам подумай. Чем больше проектов на твоем счету, тем больше у тебя опыта. Каждый, кто однажды решил рискнуть и отправиться в неизвестность, прекрасно знает, что такое успех. Он ничему не учит, особенно когда приходит к тебе легко. Неудача, в свою очередь, лучший из возможных учителей. К тому же все эти поражения многое говорят о твоем характере. Да, они говорят о том, что я неудачник. «Не знаю, почему, но мне больно видеть Криса таким подавленным. Я хочу, чтобы он вернул себе, обрел опору под ногами и принялся доказывать, что не все потеряно, что судьба не предопределена и мечты могут сбыться. Поэтому я пытаюсь подтолкнуть его и уверенным голосом отвечаю. Нет, они говорят о том, что ты никогда не сдаешься, что ты полон энтузиазма, что ты настойчивый, трудолюбивый, целеустремленный» что способен оправиться от удара судьбы. Не опускай руки, Крис, ты родился для того, чтобы создавать что-то новое. Вещь, бизнес. Однажды у тебя получится, вот увидишь. Ты — это все теория. Бред из американских книг по саморазвитию. Изо дня в день мне приходится смиряться с посредственностью. Я полный ноль. «Нет, это не теория, а реальность. Неудачник — это не тот, кто не добивается успеха, а тот, кто ничего не делает или сдается при первом же препятствии. Неудачник — это тот, кто принимает все как неизбежность и постоянно жалуется, не пытаясь ничего изменить. Вот посредственность. Ты не такой, Крис. Тебя можно много как назвать, но только не неудачником». «Я говорю с необычайным пылом, сжимая руки так сильно, что ногти впиваются в ладони. Крис смотрит на меня со смесью удивления и любопытства, как будто я открылась ему с совершенно новой стороны». Потом кивает и, помолчав, бормочет, словно разговаривая сам с собой. «Надо полагать, мир недостаточно поэтичен, чтобы осиротевшие носочки можно было спасти. Передай, пожалуйста, остальным, что мы обсудим положение дел в среду после возвращения Джереми». Но не раскрывай подробности. Я бы предпочел сам объявить об окончании нашего приключения. Хорошо. Если я могу еще что-нибудь для тебя сделать... Крис качает головой и снова смотрит в окно. Он выглядит еще более подавленным, чем когда я вошла. Я встаю и выхожу из кабинета, низко опустив голову и окончательно повдухом. Перед тем, как я закрываю дверь, Крис говорит, не сводя глаз, с фотографии перед экраном компьютера. Спасибо тебе, Алиса. Спасибо тебе за все.